Лотта улыбнулась мне, видя, с каким волнением я говорю, а слезы, блеснувшие в глазах Фредерики, подстрекнули меня продолжать. Горе тому, кто, пользуясь своей властью над чужим сердцем, лишает его немудреных радостей, зарождающихся в нем самом. Никакое баловство, никакие дары не заменят минуты внутреннего удовольствия, отравленной, завистливой неприязнью нашего мучителя. Сердце мое переполнилось в этот миг. Воспоминания о том, что было выстрадано, когда-то теснились в груди, и на глаза навернулись слезы. «Вот, что надо изо дня в день твердить себе», — заговорил я. «Одно только можешь ты сделать для друзей, не лишать их радости и приумножать их счастье, разделяя его с ними». когда их терзает мучительная страсть, когда душа у них потрясена скорбью, способен ли ты дать им хоть каплю облегчения? И что же, когда девушка, чьи лучшие годы отравлены тобой, лежит в полном изнеможении, сраженная последним страшным недугом, и невидящий взор ее устремлен ввысь, а на бледном лбу проступает смертный пот, Тебе остается лишь стоять у постели, как преступнику, до глубины души ощущать свое бессилие и с мучительной тоской сознавать, что ты отдал бы все силы, лишь бы вдохнуть крупицу бодрости, искру мужества в холодеющее сердце. Воспоминание о подобной сцене, пережитой мною, сломило меня, пока я говорил. Я поднес платок к глазам и поспешил покинуть общество. И только голос ты кричавший мне «Пора домой!» отрезвил меня. И как же она бронила меня дорогой! Нельзя все принимать так близко к сердцу. Это просто губительно, надо беречь себя, ангел мой. Я должен жить ради тебя.